Глава 7. Если такое общее свойство влечений действительно заключается в том, что они стремятся восстановить прежнее состояние, то не приходится удивляться, что в психической жизни так много процессов осуществляется независимо от принципа удовольствия. Это свойство передаётся каждому парциальному влечению, и в каждом случае связано со стремлением вернуться к определённой точке на пути развития. Но всё над чем принцип удовольствия ещё не властен, не обязательно должно из-за этого находиться в противоречии с ним, и задача состоящая в том, чтобы определить отношение инстинктивных процессов навящию повторения господству принципу удовольствия, пока не разрешена. Мы установили, что одна из самых ранних и самых важных функций душевного аппарата заключается в том, чтобы связать поступающие к нему импульсы влечения, заменять господствующий в них первичный процесс вторичным, превращать их свободно подвижную катактическую энергию в преимущественно бездействующую тоническую. Во время этого преобразования о развитии неудовольствия говорить нельзя. Однако принцип удовольствия этим не упраздняется. преобразование служит скорее принципу удовольствия. Связывание это подготовительный акт, благодаря которому устанавливается и обеспечивается господство принципа удовольствия. Разграничим функцию и тенденцию более строго, чем мы это делали до сих пор. В этом случае принцип удовольствия будет тенденцией, служащей функции, которая надлежит сделать так, чтобы душевный аппарат вообще был лишён возбуждения. или поддерживать количество возбуждения в нём постоянным и на как можно более низком уровне. Пока ещё мы не можем с уверенностью выбрать ни одну из этих формулировок. Однако заметим, что определённая таким образом функция стала бы частью всеобщего стремления всего живого вернуться к покою неорганического мира. Все мы знаем, что величайшее из доступных нам удовольствий, удовольствие от полового акта, связано с моментальным угасанием сильнейшего возбуждения. Связывание же импульса влечения было бы подготовительной функцией, которая должна подводить возбуждение к окончательной разрядке в удовольствии, получаемом при отводе. В этом же контексте возникает вопрос: могут ли ощущения удовольствия и неудовольствия равным образом создаваться как связанными, так и не связанными процессами возбуждения. Не подлежит сомнению, что такие не связанные и первичные процессы дают гораздо более интенсивное ощущение в обоих направлениях, гораздо более интенсивные, чем связанные ощущения вторичного процесса. Первичные процессы также более ранние по времени, В начале психической жизни других процессов и не бывает, и мы можем сделать вывод, что если бы принцип удовольствия не действовал уже в них, то он вообще не мог бы возникнуть в процессах более поздних. Таким образом, мы приходим к непростому, по сути, выводу, что в начале психической жизни стремление к удовольствию выражается гораздо сильнее, чем впоследствии, но не столь безудержно. Очень часто бывают прорывы, с которыми ему приходится мириться. В более зрелый период господство принципа удовольствия обеспечено гораздо надёжнее, но обуздать его столь же маловозможно, как и другие влечения в целом. Во всяком случае, то, что вызывает ощущение удовольствия и неудовольствия в процессе возбуждения, во вторичном процессе должно быть присуствовать точно так же, как и в первичном процессе. Здесь было бы уместно продолжить исследование Наше сознание сообщает нам изнутри не только об ощущениях удовольствия и неудовольствия, но и о своеобразном напряжении, которое само по себе опять-таки может быть приятным или неприятным. Какие это энергетические процессы, связанные или не связанные, которые мы должны разграничивать на основе своих ощущений? Или же ощущение напряжения связано с абсолютной величиной, возможно, уровнем котексиса? тогда как ряд удовольствий и неудовольствий указывает на изменение величины катексиса в единицу времени нам также бросается в глаза тот факт, что влечение к жизни гораздо больше связано с нашим внутренним восприятием нарушая покой непрерывно принося с собой напряжение избавление от которого ощущается как удовольствие тогда как влечение к смерти скорее всего выполняет свою работу незаметно Похоже на то, что принцип удовольствия прямо-таки находится в услужении у влечения к смерти. Но вместе с тем он оберегает от внешних раздражителей, которые обоими видами влечений расцениваются как опасности, особенно же от усиления возбуждения, исходящего изнутри и мешающего справляться с задачами жизни. К этому добавляются бесчисленные другие вопросы, ответить на которые сейчас невозможно. Надо набраться терпения и дождаться новых средств и поводов для исследования. Надо быть также готовым оставить тот путь, по которому какое-то время шёл, если похоже, он не ведёт ни к чему хорошему. Только такие верующие, которые требуют от науки замены упранённого катехизиса, поставят в вину исследователю в развитии или даже изменении его взглядов. Впрочем, по поводу медленного продвижения нашего научного знания Пусть нас утешит поэт. Рюкерт в макаме Харири. Примечание. Заключительные строки из стихотворения Два гольдена в переводе на немецкий Рюкерта, превращении Абусиды из Сируга или макамы Харири. Тот, к чему не долететь, надо достичь хромая. Как говорится в писании, хромота не грех.